Выпьешь чего-нибудь? Девушка распахнула холодильник и гостеприимным жестом указала на полупустые бутылки и тарелки с закусками, стоявшие чуть не стопками одна на другой. Я теперь не очень-то. Сердце шалит. Замялся отец. Если найдется красное вино, Маша налила бокал и для себя и пристроилась за столом напротив нежданного гостя продолжая пытливо его разглядывать. Теперь в свете низко висящей над скатертью лампы девушка видела, что он выглядит еще старше, чем ей показалось вначале. Горло предательски сжалось, она боролась с чувством, которому, как ей думалось, больше никогда не будет места в ее душе. Маше было отчаянно. Жалко отца. В этот миг она простила ему все, за что прежде пыталась ненавидеть. — У тебя все в порядке? — нерешительно поинтересовалась она. Мужчина пожал плечами. — Относительно. — Насколько это возможно вообще? — Ты лучше о себе расскажи. Как живешь? Чем занимаешься? А, все куклами, пап. Помнишь, я как раз начала получать первые призы, когда ты...» «Как ж, как ж», — пробормотал он, — «значит, еще не надоело?» «Похоже, я не могу себе этого позволить», — храбро улыбаясь ответила девушка. «Я ведь этим на жизнь зарабатываю». «Так-таки этим?» — усомнился отец. «Что ж, хватает?» «Раньше с трудом хватало». А теперь, когда я одна, думаю спокойно проживу. Я забыла, что-то у нас заканчивало. Ничего, пап. Маша все еще пыталась сохранить беззаботный, почти легкомысленный тон. Ну, так получилось, что учиться смог один Андрей. Что значит? Так получилось. И искренне удивился мужчина. Кто это решил, что? Учиться будет только он. Неужели он осекся. И Маша поняла, что отец хотел высказаться в адрес покойной первой жены. Она была ему благодарна за то, что он остановился. Ее лицо запылало от волнения и выпитого вина. Обида, похороненная очень глубоко всклыхнулась и настойчиво требовала выхода. Благо нашелся наконец, человек, готовый ее разделить. — Никто так не решал, конечно, — горько усмехнулась Маша. — Ты уже представил какое-то судилище. Просто жизнь так повернулась. Мама, сам знаешь, всегда зарабатывала мало. Андрей был еще школьником, а если бы я поступила в художественное училище, у меня не было бы столько времени для кукол. А они давали твердый доход. Кому? Резко спросил он. Всем нам, слегка дрогнувшим голосом, ответила девушка, ведь нельзя же думать только о себе. Семья это когда все переносят вместе. Так я и думал. Тихо. Будто про себя проговорил тот. Андрей выучился на твои деньги. И все, что я присылал, конечно, Шло туда же. Наташа стала сверна себе. Все сыну. Просто удивительно. Средневековье какое-то. Пожалуйста, не надо. Да, да, правда. Что уж теперь, спохватился мужчина, растирая ладонью внезапно покрасневшее лицо. После драки кулаками не машут. Да и какое я имею право ее критиковать? Я же устранился, ни во что не вмешивался. — Скажи, ты не стала меня ненавидеть? — Что ты, папа? — быстро ответила Маша. Она очень боялась этого вопроса, который читала в глазах отца с той самой минуты, как он появился на пороге. Больше всего она опасалась сорваться и скатиться до упреков, бесконечных, бессмысленных, напротив. Я с годами стала тебя лучше понимать. Мне тоже иногда хотелось все бросить и уйти. Куда глаза глядят? Если бы еще было с кем...